Глава 12. Яна. Учиться в этом лицее оказалось сложнее, чем я предполагала. Да, условия были созданы идеальные, но и программа была достаточно сложной. Чтобы держать отметки на прежнем для меня уровне, приходилось заниматься, заниматься и еще раз заниматься. А я была не отличницей. Некоторые предметы шли довольно легко, а вот с некоторыми... как, например, с английским, приходилось сидеть иногда чуть ли не до середины ночи. Мама неоднократно предлагала нанять мне репетитора, чтобы подтянуть до уровня знаний этого лицея, но я отказывалась. Она и так слишком много делает для меня. А сегодня в нашей саней компании появился еще один персонаж. Утром, когда я за пару минут до звонка влетела в класс, на моём месте сидел щуплый паренёк в огромных квадратных очках. «Не дать не взять!» — классический ботаник. Они на вещи лежали на парте, но самой её в классе не наблюдалось. «Эм, привет!» — поздоровалась я с парнем. «Это вроде бы как моё место!» Парень захлопал глазами, уставившись на меня, но так ничего и не сказал. Но тут подоспела Аня. «Привет, Ян!» Девушка тряхнула кудрявой медной копной, собрала волосы на макушке и привычным движением перетащила на них резинку с запястья. «А это Эдик. Эдик — это Яна, про которую я тебе писала». «Я просто болел», — буркнул ботаник. это вообще-то моё место». «Я как-то даже растерялась слегка. Привыкла уже сидеть со Степановой». Она стала островком безопасности в этом новом для меня мире неприятия и косых взглядов. «Эдик», — протянула Аня, но не будь врединой, уступи новенькой». Эдик сердито зыркал на меня через стекла очков, но вещи собрала и пересел за со соседнюю парту. «Эдуард Чагин», — так звали моего нового знакомого. Оказалось, что они с Аней друзья — И теперь парнишка таскался с нами на переменах. Не таким он оказался вредным, как мне сперва показалось. Юмор у него, конечно, своеобразный, но в остальном он просто гений. Даже Аня с ним не сравнится. Особой страстью Эдик пылал к биологии и химии. И когда узнал, что я тоже увлечена биологией, зауважал. Даже слишком. потому что теперь я часто ловила на себе его взгляд, пропитанный щенячим восторгом, а вчера потащился провожать меня на остановку, рассказывая об антипараллельности цепей ДНК. А утром мы со Степановой застали его за последней партой угрюмым и безрадостным. Он даже поздоровался как-то напряженно через зубы. В руках Чагин держал свои очки и тщетно пытался отскоблить от стекла жвачку. «Эдик, кто это сделал?» Степанова поджала губы, и, думаю, ответ она и так знала. «Никто!» — угрюмо отозвался Чагин. Тут в класс вошла компания золотых, как мы прозвали их саней Они взрывались от хохота, бурно что-то обсуждая между собой. Девушки громко смеялись, висли на парнях. Ларинцев поясничал, что-то изображая. Шевцов боком прижимал к себе Ирину Ряполову, усмехался, обнажив белые зубы. Такие эти ребята лёгкие и беззаботные, и такие жестокие. Ань предупредительно взяла подругу за руку, но она стряхнула мою ладонь. Её уже было не остановить. Степанова не была бы Степановой, если бы не вступилась за слабого. Девушка решительно шагнула к весёлой компании и встала перед ними в позу. — Ну и нахрена вы это сделали? Я замерла, предчувствуя неприятности. Замерли и золотые, но они скорее опешили от такой наглости. ирланда ты попутала берега?» Роман Должанов приподнял бровь. «Это ты попутал, Должанов, когда решил родиться!» Лицо у парня вытянулось, желваки дёрнулись, но тут послышался голос Ирины. «Степанова, шла бы ты к своим ущербным друзьям, а то нашлась тут защитница!» Оскорбление отдало пощечиной, но я так и не нашла в себе смелости поддержать Аню. Пока она защищала своих друзей, я трусливо осталась стоять рядом с Эдиком, потому что стоило мне только подумать, сделать шаг, как Шевцов обдал меня таким ледяным взглядом, что тело тотчас налилось тяжестью. Я совершенно не боец, не читай Степановой, и от этого стало жутко стыдно. «Кто бы еще говорил об ущербных друзьях?» парировала Аня, демонстративно скользнув взглядом по Должанову и Инне Вардиной. Раскосые глаза Ирины сузились с презрением и ненавистью. Она уже сделала шаг Ане, намереваясь выплюнуть очередную порцию яда, а, может быть, даже и ударить бы посмело. Только вот крепкие пальцы, сжав ее плечо, заставили девушку остаться на месте. ряпалова вздрогнула и удивленно посмотрела на Лекса. «Хватит!» Отрезал он, глянув на Аню. «Степанова, тебя друзья заждались!» «Мы не договорили!» Прошипела Ирина Алексу, заметно сникнув. «Не о чем говорить!» Алексей взглянул на Аню, словно спрашивал, «Ты еще здесь?» А так, к удивлению уставившейся и молча наблюдавшей половины класса, тоже стушевалась и, едва дернув плечом, вернулась к нам. Прозвенел звонок. В класс вернулись учащиеся, гулявшие где-то во время перемены, а за ними вошёл и преподаватель. Урок начался, а я всё никак не могла отделаться от гадкого чувства, что было трусостью с моей стороны стоять и молчать в тряпочку, пока Аня встала на защиту своих друзей. «Ань», — шепнула ей я, не выдержав осуждения собственной совести, «прости, что я стояла и стуканом пока ты там, ну, с этими». «Забей!» — тихо отозвалась подруга. «Мне с ними не привыкать цапаться, они уже всех достали!» Преподаватель неодобрительно посмотрел на нас и пришлось замолчать. Через пару дней история с Эдиком повторилась. Вот только Аня, чтобы вступиться за друга-ботаника, рядом не оказалось. Сегодня ночью прихватил первый морозец, и с утра все было покрыто острыми белоснежными иголочками инея. Я чувствовала, как начинают замерзать коленки, хотя от остановки до лицея идти не более пяти-семи минут. Теперь я стала стараться сбежать пораньше из дома, чтобы не ехать со сводным братом на машине. То еще удовольствие — видеть фыркающую Ирину и плотоядные ухмылочки Ларенцева по пути к лицею. Благо, еще Должанов в другой стороне города живет, и его привозит водитель. А то можно было бы с ума сойти с такими попутчиками. Поэтому я решила не нервировать ни себя, ни Шевцова. Тем более, что последний был только «за», после моих заверений, что я и словом не обмолвлюсь его папочке. Только лишь я вышла из автобуса, как встретила непривычно довольного Чагина. «Привет, Яна!» Растянулся он в улыбке, поправив пальцем съехавшие по очки. «Привет, Эдик». Я тоже вежливо улыбнулась. «А Ани сегодня на занятиях не будет». «Да, я знаю. Она мне писала вчера». Вспомнила я. «Кажется, какой-то конкурс по физике сегодня в первой гимназии проходит». «Областная олимпиада, вообще-то». Эдик глянул на меня так, словно я сморозила глупость, не отличив черное от белого. Я пожала плечами. «А можно я сегодня с тобой сяду? По химии Елена Арнольдовна предупреждала. Должна быть лабораторная. Может, тебе помощь понадобится». Что ж, Эдик заботился о друзьях как мог. Думаю, с лабораторной я бы и сама справилась, но не хотелось обижать товарища. «Конечно. Помощь Чагина мне на лабораторной и правда пригодилась». «Глицерин и глюкозу распознать в пробирках с помощью реактива мне удалось и самой, а вот определить, в какой пробирке белок — никак». «Вуаля!» — победно сверкнул глазами Эдик, аккуратно колыхнув жидкость, ставшую ярко-фиолетовой. «На литературе и истории он тоже сел со мной, а потом куда-то ушел на перемене. Мало ли куда». Да и я рада была отдохнуть от него и беспрестанно сыплющихся на меня фактов из абсолютно разных сфер науки. Без Степановой мне было скучно, и почему-то жутко захотелось услышать Аленкин голос. Стоя в коридоре у окна, я проболтала с ней всю большую перемену, даже на обед не пошла. А когда вернулась в класс, обнаружила Эдика за другой партой. Он шмыгал носом, прижимая железный пенал к лицу. «Этька, боже ты мой, что с тобой случилось?» Так и застыла я. «Ничего!» «Шмык!» «Все в полном порядке, Фомина!» «Шмык, шмык!» Не вызвало сомнений. С Чагиным что-то стряслось. А виноватой он считает меня. Вот даже отсел подальше. «Да что с тобой, покажи!» Я отвела его руку с металлическим, раскрашенным в яркие цвета с изображением героев аниме-пеналом, и взгляду открылось красное пятно на скуле. Оно уже слегка припухло и стало отливать синевой. «Кто это сделал?» — ахнула я. «Никто!» — Эдик насупился, стараясь выглядеть сильным и независимым, но взгляд его непроизвольно метнулся к двери. Я посмотрела туда же. Там стоял Шевцов, и разговаривал с каким-то незнакомым мне парнем. Кажется, из параллельного класса. Друзья же его сидели за первой партой неподалеку и над чем-то негромко хихикали, глядя в экран смартфона. Не знаю, как так случилось, но я вдруг подумала, что раз они нет, то я не хуже могу встать на защиту слабых. Эдик, конечно, был немного странным, малость навязчивым, но это же не повод бить его. Тем более, если ты в два, а то и в три раза его сильнее. Глубоко вздохнув, я уверенным шагом направилась к Алексею. «Ты, наверное, невероятно горд победе над слабым. Крутой способ заработать авторитет». Я выпалила это на одном выдохе и замолчала. Шевцов прервал разговор и медленно повернул голову в мою сторону. Его брови в изумлении поползли вверх. Внутри отвратно шевельнулся страх. «Господи, зачем я это сделала?» Возомнила себя защитницей, как Степанова. «Только вот я не она». И дрожь в коленках это подтверждает. Лекс не успел ничего сказать, потому что спасительным кличем грянул звонок, и вслед за ним в аудиторию вошла преподавательница. Я сбежала за свою парту и сжалась в комок. Хотелось стать маленькой и неприметной, превратиться в точку. А лучше отмотать время назад, когда я еще стояла в коридоре и болтала с Аленкой. Ему даже говорить ничего не надо было. Я все поняла по взгляду, окатившему меня ледяным огнем, по притихшим друзьям и той секундной, но такой напряженной паузе. Я и сама не понимала этого безотчетного страха перед своим сводным братом, и дело не только в его угрозах или обещаниях переломать мне руки-ноги. Меня парализует его взгляд, вгоняет в какой-то ступор, зарождая внутри первобытный страх. Учителя на уроке я почти не слышала. Хотя я пыталась вникнуть в особенности и различия политических систем и политических режимов. Внутри словно сжалась пружина, даже голова болеть начала. Пару раз на меня оглянулись Ирина с Инной, что только добавило напряжение. Шевцов устроит мне разборки, и это будет неприятно и стыдно. Его друзья смеют меня, если ничего хуже. Чего уж храбриться, стоило только представить подобное, как по позвоночнику полз холодок. И во взглядах девушек было обещание. Как только прозвенел звонок, я поспешила ретироваться, пока преподаватель задержала Ларенцева и Вардину, давая им темы для проектов. С физкультуры пришлось отпроситься вполне себе честно. Голова трещала по швам. У Алексея по четвергам всегда тренировка в бассейне до шести, А там и мама с Виктором вернутся. А до завтра, надеюсь, братец поостынет. В общем-то, так и получилось. Приехав домой, я закрылась в своей комнате и забралась под одеяло. Меня знобило немного и хотелось спать. Сон сморил почти сразу. И проснулась я уже, когда мама тихонько постучала в двери. Выдохнув, села на постели, прислушалась к своему организму. А вдруг я приболела... и завтра стоит поваляться в постели, а там выходные, и ситуация сойдет на нет. Иду, мам, только умоюсь, а то разоспалась после занятий. Во время ужина все были в хорошем настроении. Виктор рассказывал о каком-то уж весьма экстравагантном частном заказчике. Мама смеялась ему в тон, а Алексей ухмылялся, с аппетитом уплетая жаркое с салатом. Я расслабилась и тоже приняла участие во всеобщем веселье. Даже как-то отпустила. «Налью себе еще чаю». Я встала из-за стола. Чай закончился, а десерт еще оставался. «И мне подлей...» Алексей протянул свою кружку и посмотрел вполне миролюбиво. Я на секунду замешкалась, но потом, поймав мамин взгляд, ответила «Конечно». Мои пальцы совсем слегка прикоснулись к руке Лекса, когда он передал мне свою кружку, но я будто к оголённому проводу притронулась. Кружка едва не выпала из рук. «Аккуратнее», — заметил он. «Хорошо, что пустая, а то могла бы и обжечься». Я сглотнула. Он прав. Нужно быть осторожнее. А ещё не помешало бы приоткрыть окно. Жарко как-то, хоть и зима на носу. наверное, «Отопление включено слишком сильно». Семейный вечер подошел к концу. Алексей уже давно ушел к себе, Виктор закрылся в кабинете, а мы с мамой по видеосвязи почти час проговорили с тетей Соней. Та сначала говорила мало, было видно, что обида держит ее, но потом сдалась и защебетала, как раньше. Мы с мамой и не заметили, как время стало подбираться к 11:00 вечера, а утром всем рано вставать. Пора отрывать Виктора от работы, иначе он всю ночь просидит в кабинете. Мама встала с дивана в гостиной и положила планшет на столик. Да и тебе пора спать. Я поцеловала мать и пожелала ей спокойной ночи. Свет на втором этаже уже выключили, горели лишь ночные лампы. Я вспомнила сон о вампирах. и меня пробрала дрожь. Мотнув головой, попыталась вытрясти всякие глупости. В комнате было прохладно. Хорошо, потому что я жару не люблю. Свет включать тоже не буду. Хватит и ночника. Я потянулась к розетке, выдернула зарядное устройство от телефона и воткнула штекер ночной лампы. И только сейчас услышала шорох. Вздрогнув, я обернулась. В кресле у окна сидел Шевцов. «Долго ты? Я уже заждался». Все ощущения, которые накрывали меня в лицее после моего необдуманного выпада, вернулись с утроенной силой. «Что ты здесь делаешь?» выдохнула я, замерев на месте. Алексей выглядел расслабленным, но я чувствовала, что это обманчивое спокойствие. Казалось, дернись я в сторону двери, он уже через долю секунды настигнет меня. Пришел поболтать. «Кажется, мы утром не договорили».